Кроме того, как вы только что слышали, в нашем тексте подробно объясняется, как Яхве даст нам знать о скреплении нового, четвертого союза с человеком. Прежде всего, нужно найти и собрать в святой комнате символы трех первых союзов, и это подтвердится появлением трех знаков. На вопрос о том, считает ли он, что тайная комната в церкви подлинного креста может послужить для исполнения пророчества, Да и привел довод, что этот храм был возведен по просьбе общины есеев, в которую входила верхушка ордена тамплиеров, чтобы выполнить именно это предназначение. Поэтому здесь, над верхним помещением, находилась комнатка, отделанная золотом, святая святых храма. Она полностью соответствовала комнате в древнем храме Соломона. иеремей по-видимому, считал, что именно в Иерусалиме должно было исполниться предсказание. Хотя Деэскивис понял, что для того, чтобы исполнилось предсказание, более важным было не место, а наличие символических предметов. «В эту комнату мы положим три символа, которые у нас есть. Браслет, медальон и фрагмент креста», — подытожил Деэскивис свои рассуждения. «Тогда почему мы этого еще не сделали? Что нас удерживает?» — спросил ломбардеец который, как и остальные, был охвачен нетерпением и беспокойством. Дескивис наблюдал за собравшимися, понимая, что именно ему дано вызвать событие, которого так желали его предшественники, братья по вере, что он будет руководить церемонией, которая озарит новую жизнь для всех сыновей Бога, почитающих его законы еще с тех пор, как они открылись Моисею. Некоторые из присутствующих были уже стариками, Но были и совсем молодые люди. Да Эскивис знал, что они сохранят и передадут заповеди следующим поколениям. Осознавая ответственность за происходящее, Да Эскивис изучал одно за другим лица братьев, плохо различимые в тусклом свете. Собрание проводилось в помещении, являвшемся преддверием великой святой комнаты, построенной на таком же твердом камне, как и вера, ради которой они собрались здесь. Магистр понимал чрезвычайную важность того, что им предстояло совершить, но сначала нужно было закончить другое дело, пусть оно и не было таким важным. Прежде чем начать церемонию, мы должны выбрать того, кто заменит нашего дрожайшего брата Хуана де Атаречи. Мы сделаем это традиционным способом. Каждый ментор представит, рассказав о его заслугах своего кандидата, выбранного из послушников, которые по меньшей мере три года приобщались к нашей вере и уже прошли этап трехдневной медитации, обязательный для всех, кто хочет называться братом по вере. И, как всегда, мы примем в общество того кандидата, который наберет больше голосов. Сейчас у нас есть два кандидата. Я сам представлю одного из них и потом передам слово нашему брату, Филиппу Жуверу, который расскажет о своем послушнике. Дорогой магистр и братья, произнес Жувер, откашлившись, я с большим сожалением должен вам сообщить, что не могу представить своего кандидата, поскольку он недавно был участником порочащих его событий и поэтому недостоин быть принятым в наше братство. Он сделал паузу увидев на лицах присутствующих изумление, и понял, что они желают знать, чем же вызван внезапный отвод его кандидатуры. Тамплиер Лоран Трубелье из командорства Люска был моим учеником. Но я обнаружил, что он причастен к подделке доверенности и других денежных документов с целью личной выгоды. Он был сурово наказан по законам нашей веры, но, безусловно, не может быть принят в нашу общину. Д. Эскивис спасетовал на губительную власть денег, влияющую на поведение большинства людей, и воспользовался этим поводом, чтобы еще раз напомнить о своем отказе от всех личных благ и обязательстве разделить свое имущество между братьями. Именно такие моральные принципы должны всегда руководить нашими поступками – чтобы мы могли себя считать достойными членами братства Есеев», — заключил он. «В качестве кандидата на место незабвенного Хуана де Аторечи», — продолжал де Эскивис, «я постарался выбрать лучшего из моих учеников. Его зовут Хуан де Пенарет. Он обучается у меня уже почти четыре года. В настоящее время этот молодой брат тоже тамплиер, как и мы. Ему всего лишь двадцать год» но он уже достиг того минимального возраста, которого требуют наши правила. Я могу сказать о нем следующее. Хуан де Аторечи был значительной фигурой в нашем братстве, но мой ученик имеет такой потенциал и такой крепкий внутренний стержень, что в будущем вполне может стать не менее достойным братом, чем наш дорогой Хуан, уверяю вас». Он стал перекладывать бумаги, которые лежали перед ним, и, наконец, взял в руку один из листов. Вот что я хочу еще о нем рассказать. В этом человеке воплощены все добродетели, благородство, братская любовь и смирение. Он старательно учится и стремится к внутреннему очищению. В настоящее время он проживает в командорстве «Арагонская корона». И, будучи довольно молодым человеком, уже отлично говорит на пяти языках, на греческом, латинском, арабском, так же хорошо, как на своем родном языке, а сейчас он совершенствуется в древнееврейском. Вдумайтесь, какие преимущества мы получим, приняв в общину брата, который сможет прочитать множество документов, которые мы уже долгое время собираем. Ведь мы сможем изучить эти древние тексты и перевести их на латынь, — Магистр, давайте начнем голосование. — Мы уже слышали достаточно высказываний в его пользу, — прервал Д.С. Ричард. — Я согласен. Мы голосуем поднятием руки, и только один раз, как делали это всегда. — Кто за принятие кандидата пинарета в нашу общину? Поднялись девять рук, включая и его, против были англичане. — Мы большинством голосов... Принимаем брата Пенарета в нашу общину. Я сам извещу его об этом как только смогу. Я надеюсь, что скоро вы сможете с ним познакомиться. Похоже, оставалось лишь начать церемонию окончательного объединения трех символов. Деэскивис попросил всех встать и взяться за руки, образуя духовный круг. Это было необходимо для проведения ритуала, описанного в предсказании. Золотая комната была настолько маленькой, что одновременно там могли присутствовать лишь два человека. Гильем спустился на нижний этаж за лестницей, без которой нельзя было добраться до люка. Когда лестница была найдена и приставлена к стене, магистр Деэскивис поднялся по ней и скрылся из виду. Де Эскивис знал, каким образом открывается тайная комната. Камень, закрывавший ее, нужно было повернуть вокруг оси на себя, и тогда появлялось отверстие, в которые можно было просунуть руку. На первый взгляд, этот камень ничем не отличался от остальных камней, из которых была сложена стена. В нем не было ни одной щели, трещины или другой метки. Чтобы сдвинуть его, нужно было нажать на место на стене размером с оливку. Именно так приводился в действие механизм, открывавший тайную комнату. Очень немногие из присутствующих знали об этом механизме. Гастон де Эскивис нажал пальцами на маленький камешек и повернул его на четверть оборота вправо, послышался легкий щелчок, механизм начал открывать вход. Магистр поднялся на две последние ступеньки и устремился в верхнюю комнату. Справа от него на высоте живота был тот камень, который нужно было толкнуть. Он так и сделал, и тогда открылась маленькая полость размером 2 на 3 локтя, в которой находились папирусы Иеремии ремии, и сундучок с браслетом Моисея. Он открыл сундучок и положил внутрь него медальон. В этот момент он вспомнил, с каким ужасом смотрел на него де Субиньяк, когда нож перерезал его горло. Де Искивис попросил у Гильома реликварии. Слигну он Круцес. Гильом забрался по лестнице и ожидал, когда сможет передать Де реликварий, реликварии, потому что он был слишком большим, чтобы Де Эскивис мог подняться, держа его в руках. Чтобы поместить в комнатку такой большой реликварий, магистру потребовалось приложить усилия. Затем он снова повернул камень, чтобы запереть дверь. Выйдя из комнаты, Д.С. вернул маленький камешек в исходное положение и лишь тогда спустился по лестнице, подумав при этом, что три предмета уже находятся вместе. Внизу его ожидали десять братьев-есеев. Дорогие братья! Начался обратный отсчет. Символы трех союзов объединены и находятся в тайной комнате.